А еще захотела женить. Но где ты видала, чтобы женщина не могла самостоятельно подшить подол платья. А еще захотела. Да разве может настоящая женщина кормить мужика из битых тарелок? А еще... Она как-то забыла о том, что о моих портьерах и тарелках знает, потому что именно я пустила ее к себе жить. Но Жанка не из тех людей, которые испытывают благодарность. Даже наоборот. они тут же перестают уважать человека, которого использовали. Иногда меня так и подмывает ответить на ее воплию и упреки той же монетой. Ну где ты видала, чтоб женщина так храпела по ночам, чтоб она писала за как ни Как не смешно, но это будет соответствовать предложенному ей уровню. И если б она говорила только это... Ну, куда тебе до Алины? Знала бы ты, как она умна. Знала бы ты, как она одета. Знала бы ты, как она умеет подчинить себе окружающих. Когда твой Стасик полез ко мне целоваться, я была вынуждена его отшить из уважения к Алине. Сказав гадость, Жанка испытующая смотрит на меня, попала, сделала больно. Вид у Жанки безумно интриганский, прямо миледи. из трех мушкетеров. Но именно поэтому я не позволю себе страдать, особенно в ее присутствии, и даже ищу рациональное зерно в ее словах. А оно есть. Есть. Потому что ведь и действительно отсутствуют у меня женские навыки. Не умею я ни привести в порядок свой дом, ни себя, да и в более серьезных вещах я как женщина несостоятельна. Но одно, что касается Жанки, Мне все-таки непонятно, за что она так меня ненавидит, не чувствуя ни упреков совести, ни снисхождения. Я не могу понять этого еще и потому, что ведь в случае с Лаурой Жанка проявила и находчивость, и сострадание. Что же ей сделала я, чтобы она смела так расчетливо меня бить? Это загадка. я долго и напрасно пытаюсь ее разгадать в то время как решение лежит на поверхности и его оказывается знает даже кузьмин марина зачем к вам ходит эта бездельница говорит он однажды бездельница а почему вы так решили пап по его ее глупой важности и спеси!» и мне вдруг все становится понятным ведь так и есть Жанка-бездельница? Бездельница по призванию, по убеждению, принципиальная бездельница. Она не может понять меня потому, что не представляет, на что уходят мои силы. Она думает, что у меня есть какой-то мифический талант, который как ключик без натуги открывает любые сердца, без всяких усилий с моей стороны. А если так, то что мне стоит в остальное свое время следить за модой и покупать портьеры, интриговать и влюблять в себя кого попало, Уж она бы на моем месте. И я перестаю бояться Жанкиных посещений. Я даже жду ее, чтобы раскрыть перед ней ее тайну, о которой не догадывается она сама. Но Жанка больше не приходит, как будто боится этого. Правда, я очень хорошо представляю, как там перемывается мое грязное белье, тарелки и портьеры. Может, они хотят, чтобы я ушла из института? Не мозолила им глаза? Такие мысли у меня были, но стоит только представить, что я опять буду жить тихой растительной жизнью, как все во мне сопротивляется. Выяснять отношения, склочничать с ними я не буду, но доказать свою правоту должна, и есть только один способ — заниматься делом. Но кого же я не назвала Хичкоком? Кого не выдала? Ну, как мы себя чувствуем? Надо мной стояла цветущая, неуместная здесь ксанка. — Я себя чувствую хорошо, а как вы, не знаю. — Ну чего ты, чего ты? — застрочила она. — Я, может, к тебе чуть не по трубе влезла. — Могла не лезть. Это у тебя болезнь, я знаю. — А вообще ты меня любишь. Я пришла к тебе с новостью. Можешь радоваться, мы вычистили Новикова. Он, правда, сказал, что и сам бы ушел, но мы все-таки вычистили. Было курсовое собрание. Он мастера до приступа сердечного довел.